315. Октябрь 9. Камень вечного основания жизни. От него никуда не уйти. О нем можно забыть, но тогда уходит и вечная жизнь, то есть жизнь в вечности и в беспредельности. В беспредельности вечно живущим осознает себя тот, кто мышление свое построил на камне вечного основания. Проходит все, но не то, на чем зиждется бытие человека. Среди мелькающих дней и ночей обычного существования камень, как утес среди бурного потока. Волны приходят, и волны уходят, но он остается вовеки. Сознание может сочетаться с каждой волною, в нее погружаясь, но может извлекаться из волн и покоиться на незыблемой тверди основания. Выбор зависит от духа и от того, куда устремлен луч сознания. Сознание лучу света подобно и посвящает то, на что устремлено. Во что погружается сознание, тем оно себя и окружает. Безграничен океан мысли, различны глубины его и слои, и широк беспредельный простор. Океан космической мысли не имеет пределов. В него, погружаясь устремленную мысль и прободая волнистую поверхность, сознание проникает до тех глубин, где не шелохнется ничто. И тогда дыхание вечности касается своим огненным ритмом. Вода — только символ среды, в которой отражается все. Это великие воды, где зачата была жизнь.